Глава двадцать четвертая Настя «Оказалось, что мой муж живет здесь уже довольно давно. Ночует тут, выходные тоже проводит здесь. Если и была у него дама сердца, то Валентина о ней ничего не знает». «Вы меня извините, но я кое-что понимаю», — покачала она головой. «Не водит он сюда никого, словно бережет». Не знаю, кто там пришел недавно, но она явно не из тех, кто греет его постель. «Да грела уже», – буркнула я, уткнувшись в чашку с чаем. «Неважно, что было до». Моей руки коснулась теплая рука Валентины. «Я знаю, что он часто посещает доктора. Об этом он просит напоминать, потому что у самого из головы вылетает. Иногда созванивается с ней по интернету, но чаще ездит в офис» не знаю что они обсуждают но та кто работал тут до меня оставила эту информацию в тайне даже если что то и знала поймите о том что он женат никто из нас даже не догадывался тут вообще большинство тех кто здесь работает считали его отшельником но вы простите меня я лишнего наговорила прошу вас не спрашивайте у меня ничего подобного потом останусь без работы я не волнуйтесь я никому не скажу Рассказанная Валентиной меня искренне озадачила. Посему выходит, что Влад в этот дом любовниц не водил. Если даже прислуга никогда не видела здесь посторонних, то точно никогда не было никого. Тогда вопрос, с кем он был на том злополучном дне рождения и как эта овца попала сюда, если он не делился ни с кем этим местом? Правда, сильно долго подумать мне об этом не дали. Мое уединение нарушила Карина, впорхнувшая в комнату, словно впервые в жизни выспалась. Девушка выглядела отдохнувшей и ни капельки не походила на больного человека. В условиях, когда мы ожидали заразу отовсюду, приходилось пристально следить за состоянием домочадцев. «Доброе утро!» – улыбнулась тетя и плюхнулась на стул рядом, наливая себе чай в чашку. «Как спалось!» «Зачем ты позволила ему меня перенести? У него же никакого опыта с детьми!» А вдруг бы он их задавил, или они бы убежали, пока он спал? В доме же ничего не приспособлено к появлению маленьких детей, особенно если учитывать, насколько они попы. Во-во, полегче, дорогая! — улыбнулась девушка, удивленно посмотрев на меня. — Прямо вот так, да? В лоб и дробь с вопросами. — Прости, но я на взводе. Тетя сочувственно потрепала меня по плечу, а я готова была разрыдаться. Я ведь так долго находилась подальше от столицы в надежде, что никогда не встречусь с ним вновь. Во всяком случае, я была готова пересечься, когда девочкам уже будет больше восемнадцати, но никак не вот в такой ситуации. По итогу, мало того, что я ужасно переживаю, что не смогу отстоять своих детей у человека, который обладает и репутацией, и деньгами, и связями, так еще мы заперты в его особняке, из которого без его ведома не выберешься. Все словно было специально подстроено, но я отметала эту мысль, сетуя лишь на самой себя. Не приняв приглашение, я бы так и осталась сидеть в маленькой квартире сестры и готовить бесконечные блюда, стараясь накормить всю семью. С кем ты Лешу оставила? тихо спросила я, понимая, что за всеми событиями я даже не поинтересовалась. Правда, до сих пор удивлялась, что парня Карины зовут так же, как и сына. бабшу забрала его к себе. Улыбнулась девушка, как ни в чем не бывало. «Ты же знаешь, как она от него в восторге!» «Ага!» «Ну, чего ты киснешь, а?» В этом была вся моя тетя. Да, она была серьезной, очень рассудительной. Но скорее из-за того, что теперь у нее есть ребенок, которого надо накормить, одеть, обуть, а также оплатить всех его репетиторов. Не попадись на ее дороге в свое время бывший муж, может, до сих пор была бы такой, не думающей, веселой, беззаботной. Правда, жизнь все расставила по своим местам так же, как и у меня. Теперь осталось разбежаться с Владом раз и навсегда. Я была даже готова договориться о совместной опеке над девочками, но не более. Правда, что-то мне подсказывало, что мужчина отреагирует резко отрицательно на мое предложение. «Послушай, я не знаю, что в твоей голове сейчас происходит, но имей в виду, что в вашем случае есть все шансы на воссоединение», огорошила меня девушка, положив рот оладушек. «Ты в своем уме? Карин, он меня предал». «Тогда почему ты все еще здесь?» – выгнула бровь девушка. «Ты же понимаешь, что отказать ему в поездке было легко. У нас есть свои врачи, свои лекарства». Мы легко могли пережить острый период дома без посторонних. Но ты же сделала иначе. Улыбка уже была настолько широкой, что хотелось слегка ее зашить, чтобы не радовало таким счастьем. Ты позволила себя увести, — загибала пальцы Карина. — Позволила поселить тут, позволила выставить тебе условия и позволила ему думать, что ты пошла на них. Ему лишь нужно подобрать ключик, ты же понимаешь. Я не понимала. Точнее, понимала, но запуталась. Пока я не была настроена прощать предателя, но кто знает, смогу ли я устоять, если он пойдет во банк В мои мысли ворвался голос Леши, который пришел позавтракать, и я, коротко кивнув им обоим, двинулась на выход в поисках своих малышек. Детский смех доносился из комнаты справа от лестницы, куда я и направилась. Открыв дверь, я застыла, не в силах поверить тому, что вижу. Огромная игровая комната с батутами, мягкими игрушками и прочей лабудой, которая стоила просто баснословных денег и не оставляла равнодушной ни одну маленькую девочку. Даже мои сплошь спокойные девчонки не могли пройти мимо красочных витрин, глядя на меня украдкой. А я что? Мне было не на что купить им хоть что-то. Сейчас же комната была усеяна всевозможными куклами, пони и прочей атрибутикой пустого кошелька родителей. Девчонки были в полнейшей эйфории, бегали от угла к углу, рассматривая все до мелочей, а по центру на розовом пуфике восседал Влад, уткнувшись в телефон. «Решил купить, да? Не выйдет, дорогой. Хотя чего лукавить? Вышло же. Правда, я не была с этим согласна ни на мгновение. Кх -кх -кх -кх громко произнесла я, привлекая внимание. Когда цель была достигнута, я включила ту самую гримасу, которая вызывала у моих дочерей желание слушаться. Можно тебя на пару слов? Сейчас.